Костя переминался возле умолкнувшего на зиму фонтана и сердито ежился, озираясь. Но Марку удалось подойти неслышно. Замерев за спиной друга, он коротко хлопнул его по плечу и отскочил. Костя вскрикнул и, прежде чем обернуться, испуганно втянул голову. — Так делают во всех фильмах ужасов, — вспомнил Марк. Подкрадываются сзади и трогают за плечо. «Обалдел — Обалдел! — взвизгнул Костя и судорожно вытер кулаком губы. «Что за дурацкие шуточки?» «Какие еще шуточки?» — строго произнес Марк, сдвинув брови. «Стал бы я ради шуточек выходить из дому в десять вечера». На миг задумавшись, Костя поднял уже другие, виноватые глаза. Он был из тех друзей, которые существуют для того, чтобы навешивать на их душу свои беды. Без этого они чувствуют себя слишком легковесными. «У тебя неприятности?» — с надеждой спросил он, бережно касаясь рукава Марка. Неприятности? Марк вдруг оживился. Невинный вопрос пробудил в нем тягу к импровизации. Втянув холодный воздух, он озорно щелкнул пальцем по низкой липовой ветке, увешанной тяжелыми каплями. Брызги угодили кости на лицо, и он забавно сморщился. «Знаешь...» — проникновенно начал Марк, наклонившись и возбужденно дыша другу в лицо. «Кажется, за мной следят». «Следят? Да что ты, Марк, кому это нужно?» «Антисемитом!» — прошептал Марк, увлеченный едва родившейся идеей. «Разве ты не знаешь, что я на четверть еврей?» «Глупости!» — убежденно возразил Костя, но почему-то оглянулся. «Знаешь, сколько евреев? За всеми разве уследишь? Ты мне не веришь?» — высокомерно спросил Марк, отступая к растопыренным ветвям кустарника. Как он и ожидал, друг рванулся к нему с вытаращенными от распиравшей его преданности глазами. Марку вдруг стало скучно. Все слишком удавалось. Все вовремя оказывались под рукой. Никто не говорил ему «нет». «А не проведать ли нам Милочку, Гуревич?» Вяло предложил он, чувствуя себя обязанным продолжить игру. «Чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она ведь тоже не славянка, насколько мне известно». «Уже поздно. А что, ты действительно за нее волнуешься?» «Голос крови. Тебе этого не понять». Она была бы на седьмом небе, если б узнала. Марк насторожился. «Что ты хочешь сказать?» «Да она же в тебя по уши!» «Ты что, и не подозревал?» «Она?» «В меня?» Недоверчиво спросил Марк. «Ты думаешь, это возможно?» «А чего ж тут такого? Ты у нас первый красавчик!» «Прекрати!» Поморщился Марк. Он не выносил, когда говорили о его внешности. «Так ты и в самом деле потащишься сейчас к ней?» «А тебе-то что за дело? Иди домой, мама с папой ждут». И, не простившись, Марк быстро зашагал прочь. Никто не попался ему навстречу. В их городе не любили гулять после захода солнца. а Оно с каждым днем скрывалось все раньше. Поравнявшись с унылым ларьком, похожим на своих собратьев до последней карамельки, он остановился и оглядел слабо освещенные полки. Теперь водку продавали в пластмассовых стаканчиках, освобождая страждущих от необходимости искать и второго, и третьего. Каждый все сильнее стремился к одиночеству. Марк никогда не напивался с горе и не знал, поможет ли это. Иногда они с приятелями тайком покупали вино, и после первого же стакана его скручивало от настолько непристойного желания, что он торопился сунуть голову под кран. Сейчас же все в нем клокотало и рвалось наружу, и трудно было представить, будто там найдется местечко хотя бы для самого крошечного желания. Его тянуло, как в прошлый раз, в дребезги разнести стекло, насладившись паническим обвальным звоном. Но ларек был через мал, и в сердцевине его бледнело чье-то лицо. Марк не решился разглядывать. Он достал деньги и обменял их на мягкий, ласково булькающий стаканчик. «Жвачки возьми, чтоб не воняло», — охотно посоветовал продавец. И Марк увидел, что тот не старше его самого. Он послушно добавил денег и зажал в другой руке скользкий кубик. Привычно поблагодарив, Марк тут же решил, что этого делать не стоило. Его спасибо не увеличило продавцу выручку, а больше его ничто не могло волновать. Свернув чужой двор, Марк хотел было устроиться в маленькой избушке на курьих ножках но оттуда пахнуло так, что он слетел с узких ступенек, едва не подвернув ногу. Она любит этот город. С горечью вспомнил он. Врет она все. Все врет. А прощенка так и не дорассказала. Значит, спихнула кому-нибудь этого уродца или все же оставила у ветеринара. И Ермолаева также бросила. Все любят здоровых и сильных. Он зубами откупорил водку и, задержав дыхание, жадно выпил. Подождав, сунул в рот жвачку и, стряхнув ладонью влагу, сел на куцую жердочку качелей. Нога непослушно проскользнула, когда он оттолкнулся от земли. Тогда Марк со злостью пихнул железную опору. Размытая луна у коризни накачнулась и окатила его холодным отчаянием. Он едва не упал, когда уткнулся в ладони лицом и застонал, тревожа пустынную тишину двора. Что же я наделал? Что я?